Глава 22. Упитанная Кустодиевская Виктория. Вася перечитывала очередную статью и не верила. «Такого просто не может быть. Вчера Тома мне сказала, что статья заказная, что это происки мужа одной из ее клиенток, которую она спасла и помогла ей найти свое место в жизни. Перед глазами поплыли картины счастливой новой жизни той неведомой, но спасенной Томой женщины, полные сил и воодушевления» подпитываемые голосом и словами коуча. Как-то так получалось, что Вася, когда ее слышала, словно попадала в иную реальность, где главное — оторваться от удушающего, темного прошлого, заполненного тянущимися жадными руками, хитрыми и коварными словами, помыслами окружающих, уничтожающих твою вольную, свободную натуру. Даже самые-самые близкие оказывались совсем не такими, как Вася думала раньше — когда Тома начинала с сочувствием говорить о том, что привязанности калечат наше восприятие, что надо освободиться от пут насилия, которые творят те, кто притворяется близкими и любящими. Правда, в новой статье говорилось вовсе не о деятельности Тома в роли коуча, а о наследстве. И что-то такое Вася про наследство случайно от том и слышала. Значит, такая история была? «Какая ложь, какая клевета!» Возмущалась Тома, превентивно обзванивающая клиентуру. «Надеюсь, дорогая, ты понимаешь, что это неправда? И да, ты уже избавилась от той калечащей мысли о том, что ты должна взять на себя ту ношу с собакой. Запомни, ты никому ничего не должна. Любой, кто пытается внушить тебе что-то иное, занимается осознанным абьюзом, а те, кто прикрывается ненужными эмоциями, самые опасные из абьюзеров. Василиса». «Жалость — это недопустимая вещь!» «Да, да, конечно!» Вася прикрыла Неру уголком пледа, словно Тома могла увидеть щенка, спящего около нее на кровати. Тетка Марина вовсе ничего не говорила о том, что Вася должна Неру пожалеть. Наоборот, сказала, чтобы Вася оставила собаку. Только, только как же ее оставить, если об этом даже подумать невыносимо? И почему это пожалеть кого-то так плохо? «Жалость и любовь!» Два самых страшных наручника, которыми приковывают тебя к себе абьюзеры. Вещала Тома, судорожно соображая, что у нее на очереди еще куча звонков к коровкам, которые встревожены информацией и могут попросту разбежаться от нее подальше. Да что там могут? Некоторые уже и трубку не берут. Ты меня поняла? Да, Тома, конечно. Пробубнила Вася. Отлично. Как только вернешься, надо запланировать индивидуальные терапевтические занятия. Обрадовала ее Тома на прощание. Вася отложила смартфон и уже двумя руками принялась наглаживать черную шорстку неры. «Наверное, у нее никогда не было собак», — вздыхала Василиса. «И вообще как-то странно. Что, надо жить в полном одиночестве, никого не жалеть? Это ж насилие? Не любить? Это вообще насилие? Детей не рожать? Они же ужас-ужас, какие абьюзеры еще даже до родов!» Э, странно как-то. Слова о том и звучали в голове, распространяя привычное безмятежное чувство удовлетворения. Но в этот раз Вася встряхнулась и раздраженно пожала плечами. Как-то мне это не очень понятно стало. Может и правда нужна терапия. При слове терапия мысли пошли по иному пути и заглянули в воспоминания о визите в ветеринарную клинику, откуда Вася со щенком только недавно вернулись. Понятно, когда Нере нужна терапия, чтобы полностью восстановить лапу. А мне-то зачем? Разве я больна? Вроде нет. Она невольно ощутила вину за такие мысли. Фу, какая я. Тома старается, даже сама мне звонит, волнуется, как я восприняла ту ложь. Индивидуальные занятия я назначила, а я... Я так перед ней виновата. Так, стоп. А разве это не то, что я чувствовать не должна? Вася призадумалась, а потом полезла в интернет почитать еще раз те самые статьи и негативные отзывы о Томе, которые показала ей Марина. Потом, начитавшись и чувствуя, что у нее начинается что-то вроде паники, она нырнула в перечитку положительных отзывов о Томе, немного успокоилась, а потом... Потом внезапно заметила кое-что странное. Такое странное, что она поначалу решила «померещилась». «Да ладно! И тут, и здесь тоже!» и я похожую фразу о наручниках недавно от кого то слышала вася вспомнила от кого и стиснула зубы так а ну ка кто у меня из знакомых филологически мучится? если васин бывший одноклассник и удивился просьбе прочитать отзывы о каком то коуче и высказать свое мнение то он никак этого не показал вась по моему весь этот поток сиропа написан одним и тем же человеком знаки препинания выражения построение фраз «Отпечатки стиля одни и те же», — услышала Василиса. «Вася, вообще-то это серьезная штука. Если такой спец сам про себя отзывы пишет, то он, то есть она, как минимум нечиста на руку. А уж если владеет НЛП, то вообще кранты». «Чем?» — не поняла Вася. «Нейролингвистическим программированием», — расшифровал ее собеседник. «Почитай. Страшная штука. Надеюсь, Надеюсь ты с этой теткой не общалась?» «Нет-нет. Понятно. Спасибо тебе большое. Ты мне очень помог». Упавшим голосом ответила она, погружаясь в чтение про НЛП и с ужасом понимая, откуда брались ее приятные ощущения и полная уверенность в томиной правоте и непогрешимости. Читала долго, а потом взяла на руки спящую неру и заплакала. «Трудно обнаружить, что все то, во что ты так верил, — обман» причем не просто случайный, неосознанный, а вполне себе продуманный, злонамеренный, хитрый и жестокий обман. — Зачем? — схлипывала Вася. — Неужели? Неужели просто ради денег? Но ведь она же жизни ломает. А если бы я из дома ушла? Хотя... Хотя я ведь собиралась. Даже подработку нашла, чтобы от абьюзеров родителей не зависеть. Но она была против... «Долго мне впаривало, что я не должна уходить, потому что тогда мне придется понести тяготы быта как дополнительные последствия абьюза родителей». «А, ну, конечно. Если бы я ушла, надо было бы комнату снимать, и денег стало бы на порядок меньше». К вечеру наревевшаяся Василиса позвонила Томе и сказала, что та может больше не трудиться, назначая ей индивидуальную терапию. «Спасибо за вашу заботу. Я, кажется, уже вылечилась!» — крикнула Василиса, — оборвав все попытки коуча заговорить, уболтать ее, изменить решение, и внесла тамарин номер в черный список. Марине, вернувшейся домой вечером, оставалось только поздравить себя с победой. Виктория, однако. Упитанная кустодиевская Виктория. Только вот Илюша не стоит расслабляться. Пусть продолжает. Не-не, я вовсе не злопамятная. Что вы, что вы. Я просто злая, и память у меня отличная сообщила она своему зеркальному отражению. «Так что, неуважаемый коуч, лучше вам мне не попадаться». День перед отъездом выпал хлопотный. И на работе радостно вручили новый договор с заказчиками, вдруг обнаружившими, что получают они как-то маловато прибыли, и Василису с отвезти на поезд. А потом... Потом только добраться до дому, нога за ногу погулять с собаками и свалиться на кухне, уныло глядя в чашку кофе, которую она не успела выпить с утра. Чашку Васька еще утром заботливо прикрыла прозрачным салатником, перевернутым как купол. Доброе вечернее утро. Марина постучала в купол и поздоровалась со своим сверхтерпеливым кофе, мимолетно подумав, что это она сейчас как та чашка, остывшая, уставшая, и если ее прислонить к какой-нибудь стеночке, будет и присохшая. Как хорошо-то, когда гости уехали. Продолжила она глубокомысленную беседу. «Нет, я, конечно, гостей люблю, но особенно обожаю их прямо после их отъезда». «Нет, мама предлагала приехать с дачи и помочь, но они с отцом оба работали, на работу ездили из Подмосковья, потому что утверждали, что дорога занимает примерно одинаковое количество времени, что от дома, что от дачи, а летом все-таки приятнее жить за городом». «Да вот еще», — отважно отказалась Марина. Что, я одну единственную племянницу с одной единственной собакой не провожу? Да фигня вопрос. Зато теперь она сидела умотанная так, что оставалось только невесело констатировать. Даже до разговоров с кофе. Ку-ку уже. Зато сейчас можно будет добраться до ванны, а потом до кровати и все. И спать, спать, спать, ни о чем не думая, даже сны не видя. Звонок смартфона она восприняла как врага. Прищурилась на несчастный гаджет так, что если бы он мог, убежал бы шурша зарядником. «Мариночка, очень нужна твоя помощь». Галина Владимировна, мама Виктора, которая когда-то едва не стала ее свекровью, плакала на взрыт. «Сережа поехал к кому-то на дачу, ну, с компанией студентов. Мы с отцом про это только-только узнали. А там какой-то конфликт случился. Он звонил, там ругань, крик. Марина, я тебя умоляю, забери его. Я тебе сейчас адрес скину». Марина стиснула зубы, чтобы не сказать, что именно она думает о Сережке. Сергей, младший брат Виктора после поступления в институт и вполне успешного существования в качестве студента аж три года, решил, что нынче он уже взрослый, крутой и сам разберется, как ему жить. Нет-нет, Марина была только «за», но проблема-то состояла в том, что Сережка почему-то был взрослым во всем, кроме оплаты института и собственных нужд. Родители, которые после смерти Виктора надышаться на младшенького сына не могли, уступали ему во всем, и Марина бы в это и не вмешивалась. В конце концов, какое ее дело? Только вот институт оплачивать мальчику она до сих пор помогала. Да, не каждый месяц, но несколько раз в году ей звонила Галина Владимировна и просила помочь. Несколько раз Марина была близка к отказу, но Галина начинала плакать, вспоминать Виктора, говорить, что, мол, если бы он был жив, то непременно точно помог бы. Марине сразу переставало хватать воздуха, и было проще выслать деньги, а не возражать. Да, она понимала, что делает уже лишнее, но ее продолжали приглашать на все праздники, говорили, что раз нет Вити, она стала их дочкой, что она их опора. Никак не получалось отказать, сказать, что прошло уже не так уж и мало лет, что проблемы вполне взрослого Сергея и сам Виктор вполне возможно и не решал бы. Зарабатывала Марина прилично — Правда, и ломалось на работе очень немало, но все равно, если выбирать между слезами Галины и ее воспоминаниями о Вите, которые вызывали в памяти самое страшное и переводом денег, то Марина неизменно выбирала второе. Мариш, ну может ты уже немного сократишь им помощь? как-то спросила Марина и ее мама. Они же все взрослые, здоровые люди, а так охотно прибегают к тебе. Да, я все понимаю. Пора бы уже, наверное, но ну, вот Сережка третий курс закончит. «И пусть идет ищет подработку, если им денег не хватает. Я поговорю с ними», — решила Марина, но переговорить пока не успела. «Мариночка, ну, пожалуйста, съезди, он тебя послушает», — торопливо умоляла ее несостоявшаяся свекровь. «Отца не послушает, а с тобой точно вернется». «Галина Владимировна, а что такого страшного, что он там?» — уточнила Марина. «Маришенька, дорогая, ну как же? Они там выпили, поругались. А ну, как драка будет? Поезжай, дочь, забери его!» Марина слово дочь терпеть не могла. Разозлилась было и даже почти собралась отказать, как Галина пошла с козырей. «Витя бы точно поехал. Родная, ну, пожалуйста, помоги. Отец, они с поссорились, так что ему и ехать смысла нет. Сын не послушает, а тебя он уважает». «Класс. Езжай, Мариночка, в Подмосковье на чужие дачи и выколупывай пьяного Сереженьку из такой же развеселой компании, а то они там могут подраться. Прелестно!» Темочка, пошли, мой хороший, поможешь мне. Марина выпила совсем затасковавший было утренний кофе, нацепила на Темочку поводок и отправилась в путь. Скажешь, что я дура? Покосилась она на Темочку, плотно усевшемуся на переднем сиденье. И правильно скажешь. Но ну, может, хоть после сегодняшнего получится объяснить, что надо нам как-то менять стиль спонсирования Сережки. Раз он достаточно вырос, чтобы так развлекаться, то, с моей точки зрения, он и для работы вполне-вполне дозрел. Навигатор исправно указал нужный маршрут. Темочка сопел рядом. Марина злилась, чтобы не уснуть за рулем. Звонок Ульяны она приняла с радостью. Представляешь, мир перевернулся и встал на дыбы, смеясь, сообщила подруге Ульяна. Игорь Вадимович пригласил Вадика и меня и осчастливил решением о создании фонда для его правнуков. Каких правнуков? У него же только одна правнучка родилась! удивилась Марина которой Уля совсем недавно рассказала о новости. «Родилась одна, но академик-то малыми масштабами не работает. Ему промышленные нужны. Короче, нам прямым текстом сказали, что с детьми лучше не затягивать. Вадим моментально разозлился, едва с дедом не поругался. Весь обратный путь шипел, как раскаленная сковорода, о том, что вот в это нечего лезть никому. А когда мы уже домой доехали, позвонил Макс и сообщил о том, что и у него смелый дед детей затребовал. «Макс тут же сказал, что у него жена, а не курица. Нести яйца скоростным методом не умеет, так что они как-нибудь сами разберутся, что им и когда делать». «Плохие вы и нехорошие», — рассмеялась Марина. «Только вас осчастливили, а вы давай вредничать». «Ага, мы такие. А чего у тебя такой умученный голос? Устала?» «И устала, и еще неизвестно, когда удастся передохнуть. Еду за перепраздновавшим Серегой в Подмосковье на чью-то дачу». «Марина, ты чего, с ума сошла? Одна? Ночью?» «Сошла, как видно. Не, с Тёмочкой. Ульяна выслушала рассказ подруги, рассердилась на Галину, а потом уточнила. «А может, тебе рыцарю позвонить? Ну, на всякий случай». «Какому рыцарю? А, Ивану. Он просил его так не называть. Нет, чего ради малознакомого человека беспокоить? Да не переживай, я уже почти доехала. Сейчас загружу деточку, отволоку его к родителям и сама домой поеду» позвони мне, когда доедешь. А еще лучше все время звони. Вот загрузишь Ахламона, набери. Поняла?» Ульяна настояла на периодическом созвоне и, прищурившись как кошка на мышиную нору, уставилась на экран погасшего смартфона, обдумывая варианты развития событий.